167. Матерь Агни-йоги Легче прочесть все книги и учения, чем заставить себя в течение хотя бы нескольких дней не произнести ни одного лишнего слова. Отсюда большое различие между теорией и практикой. Проповедники и начетчики не нужны. Несуизмеримые энергии требуется для прочтения книг учения и даже притворения прочитанного в жизнь. Учитель является собою истinuчения жизни. То есть он воплотил в себе в применении к жизни все положения учения. Вот к подражанию в этом учителю и устремляется ученик. Читающий, говорящий об учении, но не применяющий его, пустоцвет. Каждая успешная попытка применить учение на практике заносится в книгу жизни.